Глава 19. В бой скомандовал судья, и поединок, который определит чемпионов всеимперского турнира 2008 года, начался. Арвин материализовал каменный меч и ринулся вперед. Его